«Вы меня ждали?» «Да», — ответила она, не двигаясь с места. «Извините, что проник сюда воровским способом. Там было заперто». Она покачала головой. «Надо было просто потянуть. Замок. Извините, что так получилось». Однако вид у нее был совсем не виноватый и не растерянный. Генри спит. «Ради бога, не будите его», — Дэвид улыбнулся. «Я приехал немного раньше. Думал, найду вас не сразу». Она внимательно посмотрела на него, поняв, что он рассчитывает на ее расположение. «Он такой псих, когда ему не дают поспать днем. Дэвид усмехнулся. Хм, «Понимаете, я истолковал его письмо буквально, что меня здесь прилетят на ночь. Но если это не так...» Она посмотрела мимо него на открытую дверь, потом снова на его лицо. В ее равнодушном взгляде мелькнуло нечто похожее на вопрос. «А ваша жена?» Он объяснил ей, что у Сэнди ветрянка в последнюю минуту резко поднялась температура. «Жена прилетит в Париж только в пятницу, если дочке станет лучше. Там я ее и встречу». Снова испытующий взгляд. «Стало быть, показать вам комнату? Если вас не затруднит. Нисколько». Едва заметным жестом она предложила ему следовать за собой и повернулась лицом к лестнице. Такая простая, белая, неожиданно скромная, точно служанка, совсем не похожая на ту девушку, которую он видел всего минуту назад. «Чудесная комната», — заметил он. Она взялась за потемневшей от времени перила лестницы и, не поворачивая головы, сказала. «Пятнадцатый век. Так говорят». «И все. Никаких вопросов. Точно он? Всего лишь заезжий сосед, живущий в пяти милях отсюда. На верхней площадке она повернула направо, в коридор, посреди которого лежал камышовый мат. Подойдя ко второй двери, она открыла ее, шагнула внутрь, держась за ручку, и посмотрела на Дэвида глазами хозяйки гостиницы, впускающей в номер постояльца, который уже провел здесь одну ночь. Не хватало только, чтобы она сейчас сказала, сколько с него причитается за номер. «Ванная рядом». «Прекрасно. Я только спущусь вниз, к машине». «Как вам будет угодно». Она закрыла дверь. В ее манере чувствовалась какая-то наигранная, чуть ли не викторианская серьёзность, несмотря на голубию. Когда они пошли по коридору к лестнице, он доброжелательно улыбнулся. «А как вас? Генри зовёт меня, мышь». Наконец-то выражение ее лица изменилось. Оно стало суше или чуть более вызывающим. Он не мог бы сказать точно, каким. «Вы с ним давно знакомы?» «С весны». Ему хотелось склонить ее на дружеский тон. «А я знаю, он не в восторге от таких гостей, как я». Она слегка пожала плечами. «Если вы не потворствуете ему, тогда он обычно лается». Дэвиду было ясно, что она пытается убедить его в чем то Очевидно, догадываясь, что он видел ее в саду, она хочет теперь показать, что умеет держать посетителей на расстоянии. Судя по всему, она заменяла здесь патронно, хозяйку французский, и в то же время вела себя так, словно не имеет к этому дому отношения. Они сошли по лестнице, и девушка направилась к выходу в сад. «Здесь, через полчаса». «В четыре я подниму его?» Он снова улыбнулся. Слова «я подниму его» были сказаны тоном сиделки. Пусть, мол, посторонние думают, что хотят о человеке, которого я называю Генри и он. «Хорошо. Будьте коншеву. как дома, французский. Идёт?» Она слегка замешкалась в гостиной, точно поняла, что была слишком холодна и высокомерна, и даже как будто застеснялась немного. На лице ее мелькнула едва заметная приветливая улыбка. Потом она опустила глаза, отвернулась и молча пошла в сад. Когда она оказалась в проёме двери, её голубия вдруг утратила непроницаемость, и взору Дэвида предстала ногая фигура. Он хотел бы спросить ее о собаке, но потом решил, что девушка, должна быть, уже сама о ней подумала и попробовал вспомнить, когда еще ему оказывали в чужом доме более холодный прием. Словно он рассчитывал на слишком многое. А ведь это было совсем не так. И уж во всяком случае он никак не рассчитывал встретить эту девушку. Он понял, что законы гостеприимства давно перестали существовать для старика. Он пошел через сад к воротам. «Спасибо, хоть про замок», — сказал. Замок подался сразу. Дэвид завел машину и, въехав во двор поставил ее под каштановым деревом у фасада дома. Затем вытащил чемодан, портфель и висевший на вешалке джинсовый костюм. И понес в дом. Поднимаясь по лестнице, он посмотрел через открытую дверь в сад, но девушек там уже не было видно. В коридоре наверху он задержался у двух картин, которые заметил, когда проходил здесь первый раз. Но не сразу вспомнил имя художника. А, да, конечно, Максимилиан Люс, Счастливец-старик приобрел их еще до того, как искусство превратилось в объект стяжательства, в сферу вложения капитала. Дэвид уже забыл, что встретил здесь холодный прием. Обстановка в комнате была незамысловатой. Двуспальная кровать с наивной претензией на ампир, ореховый шкаф, источенный червями, стул, старое кресло с истёртой зеленой обивкой, пятнистое зеркало в золотой раме.